Глава 1142. Большой. Ван Буэлэ странно посмотрел на маленькую рыбу, которая явно наслаждалась тем, что ее гладили. При взгляде на пятерочку ослика он стиснул зубы. «Старший брат!» — мысленно позвал он. Чэнь Цензу у центрального треножника был не в настроении вести советские беседы, но его позвал младший брат, как он мог не ответить. «Что такое?» — с ноткой бессилия в голосе спросил он. Услышав старшего брата, Ван Була оживился и поспешил озвучить свой вопрос. «Старший брат, это точно небесная да у нашей тёмной секты?» «Уж больно, но глупая. Эта рыба только и думает, что о еде. В будущем эту глупую рыбу будет очень легко обмануть». Чейн Сензи со вздохом потёр глаза. «Она ещё дитя. По меркам твоей федерации этой рыбе около 3-5 лет. Не требуй многого от маленького ребёнка, в таком возрасте она в основном думает только о еде. Впредь не обижай её. Больше Чейн Сэнзы не хотел тратить время на болтовню. Выбросив этот инцидент из головы, он вернулся к переплавке божественного императора «Расколотая луна». Что до Ван Буоле, он почувствовал легкий укол вины. Как будто он обвел вокруг пальца маленького ребенка простой конфетой. Пятерочка и ослик! Эти негодяи пришли черту!» Ван Буоле для верности пнул их еще раз. Оба со смесью обиды и тревоги посмотрели на него... В глубине души они поносили его, на чем свет стоит, но внешне старались никак не выдавать свои мысли. Ван был читал их словно раскрытую книгу, поэтому взмахом руки отправил обоих обратно в бездонную сумку. Убрав их с глаз долой, он избавился от напоминания того, что на самом деле он откусил самый жирный кусок рыбки. Маленькая рыба была очень тронута такой заботой, теперь она смотрела на Ван волос с неподдельной теплотой. Один раз она даже игриво покружила вокруг него. «Как дитя малая!» Выражение лица Ван Буола стало немного странным, пока он мягко сказал: Маленькая рыбка Бао Бао, пойдем со мной! Братец угостит тебя вкусной едой. Черная рыбка от радости закружилась вокруг Ван Буоло еще быстрее. Ты знаешь, где находятся большие завихрения? моргнув, спросил Ван Була. Рыбка всяко лучше него ориентировалась в сером звездном небе. После долгих поисков он так и не нашел ни одного большого завихрения, поэтому решил спросить у нее. Маленькая рыбка остановилась и задумалась, внезапно у нее засеяли глазки, а потом она надулась. Такая резкая метаморфоза удивила Ван Буэлла. При взгляде на огромную рыбу, чьи размеры превосходили все встреченные им завихрения, его внезапно накрыло озарение. «Хочешь сказать, что знаешь, где найти завихрения таких размеров?» — радостно спросил он. Чудовищных размеров рыбы утвердительно кивнула. Секунду спустя она вернулась к своей прежней форме, а потом куда-то полетела. Ван Була с довольной улыбкой полетел следом. Очевидно, старший брат не хотел, чтобы он поглощался смерти. Чтобы как-то приманить зеленые нити, нужно найти завихрение, образовавшееся на месте гибели могущественного практика. Вдобавок тающаяся там энергия сделает имманентные нужны сильней, что в свою очередь укрепит его физическое тело. Даже съев довольно много зеленых нитей, он не почувствовал особого эффекта. Они просто были очень вкусными. К тому же внутри тела их поглощали имманентные ножны. Вывод напрашивался сам собой. Ключом ко всему были завихрения. В данный момент он спешил к одному из них. Рыбка и ее спутник летели очень быстро, однако завихрение находилось довольно далеко, поэтому ей показалось, что Ван Буола летел слишком медленно. Черная рыба остановилась и что-то прокричала Ван Буэлла. Одновременно с этим она несколько раз проплыла вокруг него. Любой другой человек ничего бы не понял, но Ван Буэлла, имея за плечами богатый опыт общения с осликом, Примерно понял намерение рыбы. Хочешь отвезти меня туда? На вопрос Ван ванбу рыбка отреагировала уверенным кивком. Хорошая рыбка! Внезапно он со смехом запрыгнул на спину рыбы то незамедлительно сорвалась с места и помчалась вперед в десятки раз быстрее, чем раньше. Перед глазами Ван Буола на мгновение все расплылось. Казалось, будто рыба прошла сквозь ткань пространства и возникла вместе, пронизанным плотным со смерти. Перед ним предстало неимоверно огромное завихрение. Даже описание рыбы уступало тому, что он увидел здесь. Оно в 10 раз превосходило последнее найденное им завихрение. От места, где остановилась рыбка, он не смог полностью охватить его взглядом. Особенно Ван Буэлэ обрадовало полное отсутствие других людей. Раскинув божественное сознание, он какое-то время внимательно прочесывал окрестности. Наконец его глаза засветились пониманием. Это место находилось в сером звездном небе и при этом как будто бы в другом измерении – которая накладывалась на реальность. Грандиозные размеры завихрения недовосмысленно давали понять, что погибший здесь великий практик явно обладал культивацией, способной всколыхнуть небо и землю. Он превосходил других практиков звездного домена. Вот почему его смерть разорвала пустоту и создала этот изолированный пространственный карман. Вот почему это место было непросто отыскать, пока никому из собравшихся здесь практиков не удалось сюда попасть. Более того, без помощи черной рыбы даже Ван Буэлэ вряд ли бы сумел отыскать дорогу сюда. «Большой куш! Обрадованный Ван Буэлэ тут же подлетел к завихрению, в него тут же ударила изгоняющая сила огромного числа остаточных естественных законов, которые таились в завихрении. Чем сильнее его отталкивало, тем шире становилась улыбка Ван Буэлэ. Его нужный срок отоможили, в поглощении он сделал шаг вперед. Несмотря на гнет, он медленно вошел в завихрение, где сел в пузу лотоса и закрыл глаза. Всё его внимание переключилось на имманентные ножны. Имманентные ножны восторженно вспыхнули кроваво-красным светом, словно голодные звери не стали притягивать и поглощать огромное множество осколков естественных законов. Шло время. Невероятные по своей природе остаточные естественные законы растворялись в имманентных ножнах ван 10%, 20%, 30%. От такого ножны стали полностью пурпурными и теперь постепенно чернели, и Хаура становилась более пугающей. По мере уменьшения количества остаточных естественных законов за разрушалось. По этой же причине здесь собралось много зеленых нитей. Не прошло много времени, прежде чем их число достигло нескольких десятков тысяч. У черной рыбы возбужденно блестели глаза, глядя на зеленые нити, она как будто то и дело проглотывала слюну. Ослика пятерочка тайком сбежали из бездонной сумки и тоже завороженно разглядывали зеленые нити. У обоих при этом изо рта текли слюни. Пока Троица уже рисовала у себя в голове предстоящее пиршество, Ван Боулэ вобрал 70% остаточных естественных законов завихрении, потом он преодолел отметку в 80%. Наконец до конца ему оставалось всего 10%. Внезапно раздался мощнейший рокот. Зеленых нитей уже набралось 160 тысяч. Причем к завихрению продолжили прибывать новые. В один момент их число превысило 200 тысяч. Половина имманентных ножен полностью почернела. Когда Ван Боле выбрал последние 10% остаточных естественных законов, всю округу затопил оглушительный грохот. Эхо докатилось до самых отдаленных уголков серого звездного неба. Завихрение, где сидела Ван Буоле, превратилось в огромную черную дыру, чья сила притяжения прорвалась во внешний мир. Количество зеленых нитей достигло почти 300 тысяч. С оглушительным рокотом они рванули к ванпуулы. Его зресло, потому что они проникали в него слишком быстро. В то же время за пределами серого звездного неба корабли огромной флотилии бесконечного клана закачались. Невооружённым глазом было видно, что жаки стремительно чахли, словно из них высасывали энергию. Божественный император Чёрный Цветок удивленно приподнял бровь, а потом нахмурился и внимательно посмотрел в сторону охраняемого им серого звездного неба. Ему мало что удалось разглядеть, но одно было точно. Объём це смерти сильно просел. На это черный цветок презрительно фыркнул. Еще трепыхается. Поддайте жару!